Глава двадцать девятая. Эльза уже вычитывала рукопись и готовилась поставить финальную точку. Но что теперь делать с этим текстом? Показать, наконец, тома? Она старалась даже не думать об этом. Можно анонимно отправить текст издательницы Беатрис Флоренс Гарния. Это поставит тома перед фактом, и ему придется признать, что это выдающийся текст. Он не сможет противиться его публикации, пусть даже посмертной. Но как быть уверенной в том, что рукопись не попадет в дурные руки? Что не затеряется в дебрях большого издательства? Должна ли Эльза сама отнести рукопись в издательство и оставить в приемной? Или следует отдать ее лично в руки? Если написать на конверте «Флоранс Гарнье», рукопись точно доставит, кому следует. Как быть уверенной в том, что ее не отбракует и не выбросит на помойку стажёр А может, лучше оставить координаты для обратной связи на обороте конверта? Но тогда есть риск, что ее узнают, сорвут маску. Что подумают о ее поступке? Она распечатала и сброшуровала рукопись. Положила ее в конверт с адресом издательства «Беатрис». Вот и все. Текст готов. Кто-то скоро получит текст привидения за могильную рукопись. Прошло несколько дней. Эльза по-прежнему не могла расстаться с текстом. Он был готов, лежал на столе, но она никак не могла найти внутреннюю причину с ним расстаться. Чем дальше, тем чаще она говорила себе, что это в некоторой степени ее текст тоже. В конце концов, именно она написала его и расширила, опираясь на заметки биатрис. В некотором смысле она перевела его, подарила ему новую литературную жизнь. Текст в равной мере принадлежал и биатрис и ей. 120 страниц рукописи. Настоящий подвиг. Кажется, были не готовы покинуть стол Эльзы. Нет, она не могла так легко расстаться с ними. В конце концов, она убедила себя, что лучше всего присвоить рукопись, а публиковать ее под своим именем. Она позвонила своему издателю, чтобы предупредить, что собирается прислать новый текст. «Очень рад это слышать, Альза. Мне казалось, ты совсем не пишешь. Вовсю посещаешь встречи ААПВ». «ААПВ»? «Анонимные авторы, потерявшие вдохновение. Что же еще?» «Роман довольно короткий. Увидишь около 120 страниц». «Как называется?» «Одно лишь желание». «Загадочно. Должен предупредить тебя заранее. Я завален работой, мы готовимся к началу литературного сезона. На карантине писать начали все, кому не лень. Скоро писателей будет больше, чем читателей. В ближайшие недели ответа не жди». Издатель Элизы перезвонил ей уже на следующий день рано утром. Он начал читать в поезде, возвращаясь с работы, и не смог остановиться. Закончил только поздно вечером. «Если ты не против, я бы хотела запланировать выход книги на сентябрь». «Сентябрь?» «Это начало литературного сезона. Время, когда издательство отправляют в книжные магазины лучшие тексты или, по крайней мере, те, на которые возлагают особые надежды. Эльзе эти даты предлагают впервые. Это хороший знак». Издатель перезвонил ей днём. Сказал, что права к тексту почти нет и что чем дальше, тем большее впечатление производит на него текст. «Это текст зрелой писательницы. Ты проделала большой путь, дорогая Эльза. Он гордится тем, что сопровождал ее на пути становления и счастлив, что она доверила ему новый роман». Начались звонки и письма из издательства. Отвечать следовало немедленно. Эльза точно хочет сохранить именно это название. Что она думает о фотографии на суперобложке? А на обороте? Когда у нее будет время для встречи с закупщиками? С фотографом? Согласна ли она пообедать с владельцами книжных магазинов в Париже и в других городах? На пресс-конференции Эльза мельком увидела имя эви Мэйер, журналистки, которая сопровождала издательницу биатрис когда они приходили к Тома. Она разорвала адресованный ей конверт. Нельзя, чтобы этот текст попал к ней в руки. В сентябре выходит очень много книг, и каждую из них непременно отправит Эви Мэйер. Шансов, что она прочтет и книгу Эльзы, мало. Кстати, Тома их так и не познакомил. Эва Мэйер едва ли догадается о том, что они как-то связаны друг с другом. Текст разошелся на рецензии, и на Эльзу хлынули запросы на интервью, приглашения поучаствовать во встречах с читателями и книжных ярмарках. Как повторяла руководительница отдела продаж, все в восторге, магия сработала. Издатель Эльзы впервые пригласил ее на обед в тротторию в Сен-Жермен-де-Пре. Он хотел сообщить ей важную новость лично. и меньше десятка стран уже выкупили права на перевод ее текстов. Но и самое лучшее на десерт. Книгу заметили жюри нескольких крупных литературных премий. Он ничего не обещает, но у нее есть все шансы».